И у него гостей бывает в доме много, И каждый, улыбаясь, норовить тебя По шерсти бархатной потрогой. Ты по-собачьи, дьявольски красив, С такую милую, доверчивой прияцей, И никого ни каполь не спросив, Как, пьяный друг, ты лезешь целоваться, Мой милый Джим, среди твоих гостей.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 Irina